Психология. Перед операцией состояние следующее. Ни о какой березке за окном, ни о колодце возле дома, ни о жене и детях разведчик не думает, не вспоминает. Я лично думал только о деле. Был полностью поглощен только им, его деталями. Для посторонних, даже возвышенных мыслей, места в голове не оставалось. Обычно знаешь об операции загодя и продумываешь все мелочи с тщательностью микрохирурга, оперирующего, положим, человеческий глаз. На место едешь заранее, чтобы убедиться, что слежки нет. Волнуешься не ты один. Все участники операции нервничают даже в центре, в далекой Москве. Как парашютист, который 500 раз прыгая с парашютом, то есть 500 раз боясь волков, В 501-й тоже боится, но все же прыгает, так разведчик. Дурак тот, кто не трепещет и глаз на деву не косит. Знаете эту песенку? Мне неведом разведчик, который думал бы перед встречей с агентом, а ерунда, встречу возьму, передам. Внешне все очень просто. Садишься в обыкновенную электричку и едешь, газету по дороге читаешь, после операции... Невероятное облегчение. Но так как работа продолжается, уже думаешь о следующем деле. И этим и живешь. И еще с заботами по прикрытию. То есть, проще сказать, о крыше. Для разрядки я мог иногда пойти в театр. И то не без задней мысли. Качество. Повторяю. Трезвость ума, выдержанность, самоконтроль — три наших кита. Острое удовольствие от нашей работы испытывают только мазохисты и прочие извратители. Но может ли врач-онколог быть доволен, увидев опухоль? Удовлетворение от операции и то, если она удачно прошла, это еще куда ни шло. Настоящий разведчик носит в себе постоянное, нормальное, все поглощающее и воистину острое желание домой, на родину. семье. Если это и есть патриотизм, пусть будет так. Я знаю определенно, что без этого желания мы рискуем впасть в хандру и меланхолию, попасть под чужое влияние. У англичан есть пословица «Моя страна права она или не права». Универсальная мысль, я ею тоже вооружен. Из двенадцати мальчишек моего класса в живых после войны остался я один. Могу я это забыть? Не хочу больше войн. Эта идея давала мне силы. Если угодно, она же несла и романтический заряд, без которого, будучи по натуре сухим рационалистом, я бы послал в свое время предложение работать в разведке куда подальше. И все дела. А? Качество.